Глава 9: И пать его не надо было долго копаться в памяти, чтобы понять, что враги у него есть. Точнее, враг. И тот был рядом. Вернее, работал рядом. Боря Ласкин, которого все называли Ласкером. Толя Медведев, учившийся с ним на одном курсе в Академии кино и телевидения, говорил, что Борю называли так всегда. Ласкин был талантливым оператором. даже очень талантливым, а потому после окончания Академии его взяли на работу в кинокомпанию, где вскоре он стал участвовать в постановке телевизионных сериалов, разумеется, в качестве главного оператора. Фильмы получались так себе, но операторская работа была превосходна. Это отмечали все. Особенно сам Борис. А потому он очень скоро стал давать советы режиссёрам, И ладно бы советовал, как установить свет или где нужен крупный план, но он пытался вносить изменения в сценарий. Ему неинтересно было снимать сцену, где герой с героиней просто сидят в кафе и пьют кофе. Он просил, чтобы они садились за столик у большого стеклянного окна, за которым своя жизнь. Например, герои говорят о своих чувствах и вздыхают, а за стеклом небритый дядька пьет пиво из горлышка бутылки. а потом ставит пустую бутылку под окно, вздыхает глубоко и трогает лоб ладонью, после чего замечает за стеклом сидящих за столиком молодых и красивых героев и говорит им что-то ужасное, как будто предсказывает будущее. Что говорит, непонятно, но Ласкин еще требовал, чтобы на озвучании фраза была произнесена. Но режиссер не стал этого делать, хотя фраза, по мнению Бориса, Была гениальная. Человек в потертом пуховике и в грязной вязаной шапочке «Адидас» смотрел на молодых красивых героев и, осушив бутылку, говорил им через стекло. «Ну чего уставились, уроды? Завидно?» Некоторое время, весьма непродолжительное, руководство студии просило Борю угомониться. Но он обозвал всех бездарями, завистниками и сам написал заявление. Больше его никуда не принимали. потому что все знали о его склочном характере. И тогда Анатолий Медведев предложил своему бывшему сокурснику поработать на телевидении в новой программе. Ласкер гордо отказался. Но потом на него насела жена, и он согласился, потребовав от его клятвы, что никто и никогда не будет вмешиваться в его личный творческий процесс. Павел дал такую клятву и не пожалел. А ведь операторская работа — это уже полдела, если не больше. Например, в последнем выпуске программы девушка, очень похожая на несчастную Настеньку из фильма Морозко, стоит возле места преступления. За ее спиной два трупа, а она говорит, глядя в камеру, огромными невинными глазами. «Это все, что вы хотели знать о смерти?» И ведь как проникновенно говорит. У многих мужчин... Прильнувших к экранам телевизоров, в этот момент прихватило сердце, и мурашки побежали по спине. Возможно, Боря и в самом деле немножко гений. А может быть, у Леночки Прошкиной уж очень проникающие в душу глаза. Но все равно Ласкер был профессионалом. Поэтому Анатолий и пригласил его еще раз на работу в уже возрожденную программу. Ласкин отказался сразу и на наотрез. но потом перезвонил и потребовал, чтобы предложение ему сделал лично Ипатьев. Павел звонить не стал, а приехал к нему домой и пообещал, что у Бори будет полная творческая свобода. И он может снимать все, кроме того, что и так на экран не пропустят. Например, расчлененку или подробности контрольных закупок в подпольных публичных домах. Тот обещал подумать. Думал он минут двадцать. а потом дал согласие. И при этом сказал. «Ладно, но только из уважения к Тольке Медведеву. А тебя я как ненавидел, так и буду ненавидеть. Бездарь!» Поводов для ненависти у него было два. Во-первых, Ласкер считал, что закрытая программа была популярна только благодаря его гениальной операторской работе. А Ипатьев просто забрал чужую славу. а во вторых когда программу закрыли от ласкина ушла жена лиза была артисткой кино и снималась в сериалах режиссеры ее ценили за то что она всегда была готова раздеться перед камерой и могла это делать бесчетное количество дублей боря и сам ее снимал но он делал это красиво в контр ожуре или с наложением на тело светящихся за темным окном ночных звезд контр ажур От французского а контражур против света прием освещения в живописи, фотографии и кинематографе, при котором сильный источник света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Лиза считала себя красавицей, и непонятно было, как она оказалась замужем за ласкером, сутулящимся и лысеющим. Наконец, решив все кардинально поменять, она ушла от Борьки и явилась копать его. Позвонила в дверь квартиры, показала бутылку коньяка, шагнула через порог и чмокнула Павла в щеку, которую он и не думал подставлять. Но так получилось. И к тому же он опешил. Лиза была на высоченных шпильках, и юбка у нее была очень и очень короткой. И непонятно было, как она живой добралась до его холостяцкой берлоги. Но она явилась не просто так, а с деловым предложением. «Поговори со своим тестем», – потребовала она. «Я могу предложить выгодный коммерческий проект. То есть можно вложить миллионов 20 баксов, а получить 200 минимум. У меня есть сценарий. Это вообще отпад!» Короче, русская красавица попадает на конкурс, «Мисс Вселенная», но там ее засуживают и отдают корону какой-то американской лохудре. Все зрители свистят, и весь мир негодует, то есть вся Вселенная делает то же самое. А засуживают героиню не просто так, а потому что в нее без памяти влюбился молодой миллиардер. Он ей сначала не очень понравился, а потом она разглядела, что он не только молод, но и красив и даже умён. а потом протестировала его в постели, проверила его банковские карты и влюбилась окончательно. Продолжил Павел. Лиза задумалась, а потом кивнула. Типа того. Но в таких сюжетах важен и альтернативный вариант. Типа альтер-эго. То есть в действие вступает персонаж, который является антагонистом главной героини и в которого она влюбляется. удивилась Лиза глубине собственного замысла и вздохнула. «Но альтер-эго еще обдумать надо. Психология в киноискусстве хорошо, конечно, но ее надо дозировать, как это делают величайшие режиссеры современности». Как фон Триер в «Нимфоманке», подсказал Ипатьев. «Это потом мы вместе обсудим». Слезла с темы Лиза. Короче, Ты обращаешься к своему тестю, просишь у него 40 миллионов долларов. Он же очень богатый человек, и для него это не такие уж деньги. Ты же сказала, нужно 20. Надо всегда просить больше. Попросишь 20, дадут 10. А у нас только исполнитель главной роли может попросить 20 или 25. А кто у нас исполнитель главной мужской роли? Я еще не решила. Призналась Лиза. Среди моих кандидатов Джонни Депп, Брэд Питт, Джордж Клуни. Хотя Клуни уже староват, конечно, но можно Роберта Паттисона пригласить. Мне нравится, согласился Ипатьев. Но есть одна проблема. Где мы найдем актрису на главную роль? Ты серьезно? Удивилась Лиза и не делая паузы на раздумье. сняла через голову декольтированную маечку с изображением губ Мэрилин Монро. Где-то через час он согласился. Потом сутки обдумывал, как позвонить Николаю Петровичу. Наконец признался Лизе, что бывший тесть теперь его терпеть не может. Ласкина уговаривала его еще полтора часа. И он, уставший и вспотевший от тягостных сомнений и раздумий, Наконец набрал номер и поставил аппарат на громкую связь. У тебя хватает наглости мне звонить? прогремел на всю квартирку громкий голос строительного олигарха. Я же предупреждал, что ты живой, пока я тебя не вижу и не слышу. Тут есть одно интересное предложение, попытался хоть что-то сказать Ипатьев. но бывший тесть оборвал его. «Засунь это интересное предложение себе в задницу и радуйся». На этом разговор был закончен. «Я тебя предупреждал», — прокомментировал разговор Павел, не глядя на Лизу. Но жена Ласкина и сама слышала, вылетавший из трубки, голос очень богатого человека. Она сидела, пораженная людской жадностью, — и мужской подлостью. У нее в два ручья катились слезы, потому что только что у нее рухнула вся жизнь, разом погасли свет славы, блеск бриллиантов и очи завистников. Павел поднял с пола бутылку виски, посмотрел на свет, потом потянулся за бутылкой коньяка. «У нас все что ли?» Удивился он и посмотрел добрым взглядом на жену Ласкина. «Может, ты сбегаешь?» «Сволочь!» — закричала Лиза и стала его колотить двумя кулачками, зачем-то закрыв при этом глаза. «Сволочь!» «Я к нему как к человеку, а он...» Она вскочила, натянула маечку с прожжённой пеплом дыркой как раз посредине губ Мэрилин Монро. На юбочке оказалось пятно от коньяка. Стринги не хотели отыскиваться, но Лиза не желала задерживаться, Ударила Павла еще пару раз и сказала почти спокойно. «Запомни, неудачник. Я спонсора, который оценит меня, найду. А ты будешь плакать? Нет. Ты будешь рыдать и биться у моих ног, как пойманная на крючок рыба. Ты будешь умолять. Ты будешь просить прощения. А твой тесть будет гореть в аду? Нет, вы оба будете гореть в аду на одной сковородке». Она ринулась к дверям, и скоро оттуда прилетел ее крик. «Открой мне дверь сейчас же! Открой, а то я выломаю ее!» Ипатьев вылез из постели, открыл дверь. Хотел поцеловать Лизу, но та увернулась. Он думал вернуться в комнату, но по пути решил проверить холодильник на кухне. В холодильнике скучал кусок недоеденной пиццы. На кухонном столе лежали красные стринги. Через пару дней после этого позвонил Ласкер и начал кричать, что Павел подонок, потому что он воспользовался наивностью и доверчивостью Лизы. «Какой Лизы?» Изобразил непонимание Ипатьев. «Твоей бывшей жены, что ли?» «Так это она воспользовалась моей доверчивостью, напала на мою квартиру и опустошила весь запас элитного алкоголя». «Ты редкая скотина!» Крикнул на прощание Ласкин, который оказался самым доверчивым. Он перезвонил через пару минут и сказал уже спокойно. «Запомни, подонок, я тебя убью или сделаю еще что-нибудь похуже. И тестя твоего тоже». Что им обоим сделал милейший Николай Петрович? Ладно, Лиза, которая имела на него виды, а Боря? Неужели он был в курсе всех ее планов? Новую возрожденную программу криминальных новостей город принял, Ласкер все-таки вернулся. И теперь, когда в подпольные публичные дома врывались спецназовцы, к оконным стеклам из мрака улицы прижимались ветки испуганных березок.